«Прогулка в темноте». А за годы работы гидом, переведав тысячи туристов, Тру хорошо научился считывать людей. Когда Хоп спустилась на пляж и повернулась к нему, он ощутил ауру умиротворения, которого не было, когда они заметили друг друга в Кленсе. Тогда от нее исходила осторожность, неуверенность, может быть, даже опаска. Им ничего не стоило обменяться дежурными любезностями, расстаться без обид, но Тру так не поступил — Отчего-то ему показалось, что ужин в одиночестве не поможет этой женщине одолеть демонов, с которыми она борется. «О чем вы думаете?» — спросила Хоуп. Ее певучий акцент ласкал слух. «У вас сейчас был такой отвлеченный вид?» Я думала о нашем разговоре. «Наверное, слишком много болтала?» Но «Вовсе нет». Следуя уже устоявшемуся порядку, они вместе шли по пляжу, ступая еще неторопливее, чем утром. А «Мне было интересно узнать о вашей жизни». «Не понимаю, почему. мне нет ничего интересного». «Потому что меня влечет к тебе», — подумал Тру, но говорить не стал. Вместо этого он перешел к тому, о чем Хоуп ни словом не упомянула за весь вечер. «А что он за человек, ваш бойфренд?» По ее лицу было заметно, что она смущена вопросом. «Откуда вы знаете, что у меня есть бойфренд?» «Вы сказали, это он подарил вам Скотти». «Ой, точно!» — на секунду Хоуп жала губы. «Что же вы хотите знать?» «Все, чем вы захотите поделиться?» Хоуп чувствовала, как босоножки зарываются в песок. «Зовут Джош по профессии хирург-ортопед. Умный, успешный и вообще хороший человек. А вы давно встречаетесь?» «Шесть лет. Серьезный срок». «Да», — согласилась Хоуп. Труп оказалась, что она пытается убедить в этом себя. Полагаю, он тоже приедет на свадьбу?» Несколько шагов хоп шла молча и только потом ответила. «Да нет. Джош тоже приглашен, но решил махнуть в с друзьями». Она невесело улыбнулась. Улыбка выдавала ее огорчение. «Мы поссорились. Но все уладится, я уверена». Это объясняло, почему хоп не говорил о нем за ужином, и все же... «Мне жаль это слышать. Простите, что заставила вас об этом вспоминать». Хоуп кивнула. Тру заметил какое-то существо, бежавшее по песку прямо перед ним. Кто это удивился он? Краб-призрак, тут же отозвалась Хоуп, радуясь возможности сменить тему. По ночам они выходят из своих ямок в песке, совсем безобидные. Тут их много. Я не удивлюсь, если мы увидим сотню-другую. Хорошо, что предупредили. Впереди стал заметен пирс, казавшийся в темноте пустым и заброшенным. Вдали Тру увидел огни, проходившего мимо рыболовецкого траулера. Большое зеркало глубокой черной воды отделяло его от берега. «Можно задать вам личный вопрос?» «Конечно», — разрешил он. «Почему вы хотите спросить отца о вашей матери? Это как-то связано с причинами, будившими вас стать гидом?» Тру улыбнулся в ее проницательности. «Вообще-то да, связано». Он сунул руку в карман, не зная, с чего начать, и в итоге ответил просто. «Я хочу спросить своего отца о матери, потому что я не знаю, какой она была, что она любила, что ее печалило, о чем она молчала. Мне было всего 11 лет, когда ее не стало». «Это ужасно», — тихо сказала Хоуп, — «в таком юном возрасте». «Мама тоже была юной», — возразил Тру. «Она родила меня, будучи совсем молодой». «Случись это пару лет спустя, произошел бы скандал, но все случилось сразу после войны, и мама была не единственной юной девушкой, влюбившейся в вернувшегося с фронта солдата. Мы в нашей глуши были, можно сказать, отрезаны от цивилизации, поэтому, кроме работников фермы, обо мне никто долгое время даже не знал. Дед выбрал тактику молчания, в конце концов, правда, вышла наружу, но это уже оказались «остывшие новости». Мама была совсем молода, красива, и как дочь богатого человека считалась завидной партии. Но, как я уже сказал, мне все время кажется, будто я ее совершенно не знаю. Ее звали Эвелин, но я не слышал, чтобы в доме о ней говорили или хотя бы произносили ее имя после того, как ее не стало. Другие родственники вы имеете в виду? Мой дед и родни отчим. А почему? Труп проводил взглядом еще одного пробежавшего мимо краба-призрака. «Ну, чтобы корректно ответить на этот вопрос, мне придется обрисовать вам в общих чертах свою семейную ситуацию». Он вздохнул. Хоуп выжидательно смотрела на собеседника. «Когда я был мальчишкой, с нашей фермой граничила соседняя, где было много хороших плодородных земель и источников воды. Табак быстро становился самой выгодной культурой». И дед хотел прибрать к рукам побольше табачных плантаций. Когда речь заходила о бизнесе, он не знал жалости. Сосед в этом убедился, когда отклонил предложение продать свою ферму. Дед попросту отвел львиную долю ручьев с его земли на свою. «Это же незаконно?» «Наверное, да». Но дед знал нужных людей в правительстве, и ему все сошло с рук. Он всесторонне портил жизнь соседу, но тот за своим управляющим был как за каменной стеной. Однако все знали, что этот управляющий заглядывается на мою мать. И в конце концов дед сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. Долю в нашей ферме и возможность быть поближе к моей матери. Управляющий перешел работать к нам. Это и был Родни, который стал вашим отчимом, друг и внук. С его приходом урожай табака почти сразу увеличился вдвое. Когда соседняя ферма оказалась на грани разорения, дед предложил соседу заем, которого не дал бы никто другой. Но это лишь отсрочило неизбежное. И в конце концов дед отобрал его ферму в счет долга, получив ее в собственность почти из-за грошей. И снова, пустив воду по прежним руслам, стал еще богаче. Все это тянулось несколько лет, и мама постепенно подверглась чарам родни — Они поженились, у них родились близнецы, Алан и Алекс, мои сводные братья. Все получилось так, как планировали дед и Родни, но однажды ночью наша усадьба загорелась. Я выпрыгнул из окна второго этажа, Родни вынес близнецов, а мама так и не выбралась. Тру услышал, как Хоу беззвучно ахнула. «Ваша мама погибла в огне?» Те, кто вел следствие, заподозрили «поджог». Ваш сосед, скорее, утвердительно, нежели вопросительно сказала «Хоуп». Были такие слухи. До меня не донеслись лишь несколько лет спустя, но, думаю, дед и родни все знали и винили себя в случившемся, как ни крутя, не косвенно причастны к смерти мамы. С тех пор ее память окутана странным молчанием. Мне казалось, что ни родни, ни дед больше не желают иметь со мной ничего общего. Вот я и пошел своей дорогой. «Не представляю, как вы выдержали. Вам же, наверное, было невероятно тяжело и одиноко». «Да». А сосед так и не ответил за свое преступление. Труп подобрал с песка витую ракушку, оказавшуюся со сколом, с одной из сторон, покрутил ее и отбросил в сторону. Сосед погиб при пожаре через год после гибели моей мамы. Он совершенно обнищал и жил в Хараре в какой-то лачуге. Но об этом я узнал лишь несколько лет спустя. Как-то вечером дед немного перебрал и сказал, что этот тип получил по заслугам. Тогда я уже работал гидом. Посмотрев на хоптру увидел, что она обдумывает услышанное. «Вашего деда подозревали?» «Уверен, что да. Но в Родезе, если ты богатый и белый, правосудие можно было купить. Может, сейчас уже не так откровенно, но тогда...» Дея Тумер свободным человеком. Сейчас фермы управляют родни мои сводные братья, а я стараюсь держаться от них как можно дальше. Поуподивленно покачала головой. «Ничего себе», — сказала она, — «никогда такого не слышала. Теперь понятно, почему вы ушли из фермы и не очень хотели говорить на эту тему. Тут есть о чем задуматься». «Да», — согласился Тру. «А вы уверены, что человек, к которому вы приехали, ваш настоящий отец?» «Нет, но шансы велики». И он рассказал Хоуп о письме, о фотографии и билетах на самолет. На фотографии действительно ваша мама?» «Насколько я ее помню, да, но...» «На сто процентов нельзя быть уверенным. Все ее фотографии сгорели при пожаре, а родне я лишний раз стараюсь не подходить». Хоуп посмотрела на него с уважением. «Да, жестокая жизнь обошлась с вами». «В чем-то, да?» — пожал плечами труб. «Но зато у меня есть Эндрю». «А еще детей вы не хотели?» «Ким хотела, но я заболел корью в качестве осложнения бесплодия, так что при всем желании». «Это и стало причиной развода». Тру покачал головой. «Нет, мы просто разные люди. Нам и жениться, наверное, не стоило. Но Ким забеременела, а я знал, что такое расти без отца и не хотел такого для Эндрю». «А вы сказали, что мало помните маму, «Но какие-то воспоминания у вас все-таки есть». Она имела обыкновение сидеть на веранде за домом и рисовать. Но это я запомнил только потому, что сам начал рисовать вскоре после ее гибели. «Вы рисуете, когда не играю на гитаре. Хорошо? Эндрю нравится. А с собой у вас никаких рисунков нет? Сегодня утром начал новые, а так в альбоме есть и другие. Как бы мне хотелось посмотреть... «Если вы не возражаете». Пирс уже остался далеко позади, впереди показались коттедж и трехэтажная вилла. Хоуп шла молча, и Тру догадывался, что она потрясена услышанным. Такая откровенность была не в его характере. Обычно он мало говорил о прошлом и сейчас гадал, от чего сегодня в нем проснулось красноречие. Но в душе Тру знал, это его реакция на женщину, идущую рядом». Когда они дошли до лестницы, ведущей к коттеджу, Тро осознал. Ему хочется, чтобы она знала, кто он на самом деле. Хотя бы потому, что ему кажется, он уже знает ее. После того, что Тро рассказал о своем детстве, Хоуп казалось неправильным оборвать разговор поспешным спешным прощаниям. Она показала на коттедж. «Не хотите подняться и выпить бокал вина?» «Такая прекрасная ночь». Я собиралась немного посидеть на веранде. Бокал вина с удовольствием отозвался Тру. Хоуп поднялась первая, и когда они дошли до веранды, указала на кресло-качалки под окном. «Шардоне будете?» — сегодня открыла. «Замечательно, благодарю вас». «Сейчас вернусь», — сказала она. Что я делаю, удивлялась Хоуп, зайдя в коттедж и оставив дверь чуть приоткрытой. Она в жизни не приглашала мужчину на бокал вина перед сном. Оставалось надеяться, что ее поведение не произведет доусмысленного ложного впечатления. При мысли о том, что Тру может подумать, у Хоуп слегка закружилась голова. Скотти забежала в дом за хозяйкой, часто виляя хвостиком в знак приветствия. Хоуп нагнулась погладить питомца. «Ну и что в этом такого?» — шепотом спросила она. «Он поймет, что я просто веду себя по-соседски приветливо. В дом же я его не приглашаю». Скотти только сонно смотрел на хозяйку. «Тебя только спрашивать». Взяв из буфета два бокала на тонких длинных ножках, хоп, налила вина до половины и хотела включить на веранде свет, но подумала, что освещение будет слишком резким. Свечи были бы в самый раз, но такая романтика точно введет гостя в заблуждение, поэтому она включила лампу на кухне. Свет из окна слегка освещал крыльцо и веранду. «Так-то лучше». Держа в руках бокалы, она ногой открыла дверь. Скотти выскочил на крыльцо и подбежал к калитке, готовый идти на пляж. «Не сейчас, Скотти, завтра сходим». Пес, как обычно, ухом не повел. Хоп подошла к креслам-качалкам. Когда она подала Тру бокал, их пальцы на мгновение соприкоснулись, и от этого по ее руке пробежала дрожь. «Спасибо», — сказал Тру. «Пожалуйста», — пробормотала Хоп, все еще справляясь с волнением от его прикосновения. Скотти по-прежнему стоял у калитки, всем видом напоминая хозяйке об ее истинном предназначении в жизни. Хо, была только рада отвлечься. «Я сказала, завтра пойдем отдыхай, пока ложись». Терьер смотрел на нее, выжидательно виляя хвостом. «По-моему, он ничего не понимает», — пожаловалась она. «Либо ждет, что я передумаю». «Красивый у вас пес», — улыбнулся Тру. «Да, только убегает, куда вздумается, и лезет под машины. Правда, Скотти?» Услышав своё имя, пёс активнее завилял хвостом. «У меня тоже когда-то была собака», — сказал Трум. «Правда, недолго. Это был отличный товарищ». «А что с ней случилось?» «Лучше вам не знать. Ну, расскажите». Её задрал и сожрал леопард. Я нашёл то, что осталось на ветках дерева. хоп уставилась на него. «Вы правы, лучше бы я не знала». «Совсем другой мир, это точно». Хоуп задумчиво покачала головой. Они долго пили вино молча. У окна в кухню велись мотыльки, ветровой конус трепетал под легким бризом, волны накатывали на берег, и на веранде был слышен шорох гальки, словно трясли банку с камушками. Труни отрывал взгляды от океана, но Хоуп казалось, что он наблюдает и за ней. Его глаза замечали все. «Вы будете скучать по Сансет Бич?» спросил он наконец. «В смысле?» Ну, когда кто-нибудь купит коттедж. Я видел, на фасаде объявление продается. Ах, да. Ну, я буду очень скучать. Кто угодно жалел бы об отсутствии возможности здесь отдыхать. Этот коттедж у нас очень давно, я даже представить себе не могла, что когда-нибудь его продадут. А почему ваши родители приняли такое решение? Едва прозвучал вопрос, как хоп вспомнила все свои тревоги. «Папа болен», — сказала она. У него болезнь Лоу Геррига. Вы знаете, что это такое? Когда труп покачал головой, Хоуп объяснила и добавила, что в бесплатных клиниках и по медицинской страховке можно получить лишь часть необходимого лечения. Родители продают все, что могут, чтобы соответствующим образом переоборудовать дом или оплатить профессиональный уход. Хоуп крутила бокал в руках, собираясь духом. «Хуже всего неопределенность. Я боюсь за маму, не представляю, как она будет без отца. Пока мама делает вид, что у них все в порядке, но мне кажется, потом от этого и станет только хуже. Папа, напротив, вроде бы смирился с диагнозом или держится, чтобы не травмировать нас. Иногда мне кажется, я одна беспокоюсь о будущем». Тру ничего не сказал, поглубже устроился в кресле и внимательно смотрел на Хоуп. «Вы думаете о том, что я сказала?» — решилась спросить она. «Да», — признался Тру. «И?» Его голос был тихим, когда он заговорил. «Конечно, это тяжело, но беспокойство ничем не поможет ни им, ни вам. Уинстон Черчилль говорил, что тревога — это ручеек страха, текущий через разум. Если ей позволять, она прорежет глубокое русло, куда канут все прочие мысли». Хоп, это произвело большое впечатление. Черчилль с уважением приспросила она. Дед его очень уважал и постоянно цитировал. «Но, думается, мне тут Черчилль прав. Разве вы сами не волнуетесь за Эндрю? Вы уже знаете, что это не так». хоп не сдержала улыбки. «Ну, хотя бы честно признаетесь. Иногда с незнакомцами проще всего быть честным». Она понимала, что Тру говорит не столько о ней, сколько о себе. Оглядевшись, Хоуп увидела вокруг темные коттеджи. Сансет-бич походил на город-призрак. Она отпила вина, чувствуя, как приятный покой разливается по телу, окружая ее ореолом, словно мягкий свет от лампы. «Нетрудно понять, почему вы будете скучать по этим местам», — нарушил молчание Тру. «Здесь удивительно тихо». Хоуп заговорила, вспоминая вслух. «Мы проводили тут почти каждое лето. Когда мы с сестрами были маленькие, то постоянно плескались в воде. Я научилась кататься на доске вон там, у пирса. Получалось не блестяще, но меня устраивало. Я часами там плавала в ожидании хорошей волны и видела, не поверите, акул, дельфинов, даже двух китов, правда, издали. А когда мне было лет двенадцать, я заметила плывущее дерево, и вдруг оно как вынырнет в двух метрах от меня». Я увидела усатую морду и оцепенела от страха. Даже крикнуть не могла. А в голове одна мысль. «Что это за чудовище? Бегемот или морж?» Но как только я убедилась, что оно не планирует меня есть, мне захотелось его рассмотреть. Я даже гребла, чтобы не отстать. Так мы и плавали часа два. Это один из самых поразительных случаев в моей жизни. «И кто это оказался?» «Ламантин, морская корова. Их много во Флориде». «Здесь их тоже часто видят у берега, но мне вот больше не довелось». «Робин мне до сих пор не верит, говорит, я все придумала». Тро улыбнулся. «Я вам верю, и мне нравится ваш рассказ». «Ну еще бы, в нем же фигурирует животное». «Слушайте, пока вы здесь, вам обязательно надо увидеть еще одну уникальную штуку, пока погода не испортилась». «Какую же?» «Вы должны завтра сходить к родственным душам». Это за пирсом на соседнем острове, но во время отлива можно дойти пешком. Как увидите американский флаг, начинайте плавно сворачивать к дюне, и мимо не пройдете. Я что-то не понял про родственные души. Пусть это будет сюрпризом, на месте разберетесь. Все равно не понимаю. Поймете. Хоуп видела, что ей удалось разбудить в нем любопытство. Завтра я собирался порыбачить, если удастся достать наживку. «Наживка есть в магазине у пирса, но вы успеете и то, и другое», — заверила хоп. «Отлив начнется часа в четыре». «Надо подумать, а что вы завтра делаете?» «Привожу в порядок голову и ногти перед свадьбой, хочу поискать новые туфли, в общем, женские заботы». Тру кивнул и отпил еще глоток вина. На веранде царила атмосфера естественности и спокойствия. Некоторое время они синхронно качались в креслах, любуясь великолепным звездным небом, Но когда хоп с трудом подавила зевоту, она сообразила, что Тру пора идти. Он уже допил свой бокал и будто прочел ее мысли. «Мне, наверное, пора, начал он. День был долгий. Спасибо за вино». Хоуп понимала, что так будет правильно, но все равно почувствовала разочарование. «Спасибо за ужин». Тру ей бокал и направился к калитке. Поставив бокалы на стол, Хоуп последовала за ним. У выхода Тру остановился и обернулся. Хоуп почти физически ощущала исходившую от него энергию, но когда он заговорил, голос прозвучал негромко. «Вы необыкновенная женщина, Хоуп. Надеюсь, у вас с Джошем все наладится. Ему очень повезло». Эти слова застали ее врасплох, но Хоуп понимала, что Тру говорил искренне, не осуждая ничего не ожидая для себя. «Конечно, у нас все наладится», — сказала она, — Скорее себе, чем ему. Тру открыл калитку и начал спускаться на пляж. хоп немного проводила его. Скрестив руки на груди, она смотрела, как он идет по настилу к краю дюны. Пройдя около четверти пути, Тру обернулся и помахал ей. хоп помахала в ответ. Когда он отошел совсем далеко, она вернулась на веранду. Подхватив бокалы, хоп отнесла их в раковину и удалилась в спальню. Раздевшись, она подошла к зеркалу. Первой мыслью было, что пора худеть, но в целом Хоуп осталась довольна своим видом. Конечно, хорошо иметь гибкое тело, способное украсить спортивный журнал, но она просто по-другому устроена, и никогда не стать худышкой». Еще девочкой Хоуп мечтала быть немного повыше, хотя бы как сестры Однако, глядя на свое отражение, она думала о том, как Тру смотрел на нее Об интересе к ее словам, о комплиментах ее внешности Хоуп не хватало мужского внимания и не только как традиционной прелюдии к сексу Она пыталась разобраться в своих чувствах и расставить все по местам Но понимала, что это опасная почва Отвернувшись от зеркала, Хоу пошла в ванну умываться. Стянув резинку с волос, она провела по ним расческой, чтобы не запутались к утру. Подойдя к чемодану, взяла пижаму, но, поколебавшись, бросила ее обратно в чемодан и достала из шкафа второе одеяло. Она терпеть не могла мерзнуть по ночам, поэтому забралась под два одеяла и закрыла глаза, чувствуя себя сексуальной и в кои-то веки находясь в гармонии с собой.